Глава шестая. Я шестолбенел на некоторое время. Это те самые вандалы, про которых говорил отец? Похоже на то. Заметил, что живчик открыл пасть, чтобы гавкнуть. Приказал питомцу вести себя тихо, и он тихо заскулил, занимая выжидательную позицию. Надо бы их припугнуть. И теперь у меня есть тот, кто сможет это сделать. Ко мне подбежал динамит, принюхиваясь. Он оскалился и смотрел в сторону трех человеческих фигур в темной обтягивающей одежде. Неизвестный протискивались сквозь небольшую дыру в стене, выбивая кирпичи, чтобы пролезть. «Ну что, сейчас мы им покажем, чем чревато в чужие поместья свой нос совать. Да, динамит?» Я наклонился и потрепал бойцовского пса, по загривку прошептав. «Их всего лишь нужно напугать, динамит. Не вздумай никого убивать. Цапни одного за мягкое место, если хочешь. Только не сильно. Напугай, понял?» Динамит посмотрел на меня умными глазами. Он принял команду, понял каждое мое слово а затем тихо сорвался с места, устремляясь навстречу незваным гостям. Динамита заметили только, когда он оказался рядом, а один из шайки даже ощутил его появление на себе. «Отпусти меня, тварь!» — завизжал потерпевший. Его подельники в панике бросили в сторону дыры в стене. Один из них поначалу застрял, но вскоре кое-как пролез в брешь, исчезая за периметром. Я же не спеша направился на умоляющий сиплый голос. «Помогите!» — сипел голос впереди. Ну да, вот и динамит. Крепко вцепился в зад какому-то мужику в рабочей темно-серой одежде. Молодец, динамит. Все, с него хватит. Я похлопал пса по спине, и тот отпустил свою добычу. Мужик вскочил на ноги. Сбежать хочешь, сволочь? Уже не получится. Я сделал подсечку, уронил его на землю. Пошли со мной, — зарычал я, хватая его за шиворот. Рыпнешься, и динамит порвет тебя, как арагонский флаг. — Какой флаг? — Хрипло выдавил он. — Неважно. Вали вперед. Резким рывком я подтолкнул этого гада в спину в сторону дома. Арагонский флаг, который воодушевлял врагов из западного королевства. Несколько желтых лучей, исходящих в центре. Как они утверждали, символ победы, но что-то он им не особо помог. Мои питомцы уничтожили на корню все войско, которое имело смелость выступить против нашего короля. Меня вырвал из воспоминаний голос пленника. «Я ранен! Эта псина меня цапнула!» Остановился он, держась за зад. Явно давил на жалость. Крови не было, а это значило, что динамит сделал то, что я и сказал. Лишь слегка прикусил его. «Мы ничего плохого не сделали. Просто проходили мимо», — пробормотал рецидивист. «Только сейчас я мог его рассмотреть. Испуганный взгляд, небритые, впалые щеки, всклоченная прическа. Он был ниже меня ростом и таким же по комплекции. К тому же его немного трясло. Еще бы, динамит постарался на славу. Проходили мимо и забрались на чужую территорию». — ухмыльнулся я, пихая его в сторону сторожки. — Пошел вперед! — У меня ведь жена есть и дети, — продолжал он давить на жалость. — Двое! Ваня и Машенька! — Слышь, ты, любящий муж и отец, вернешься к ним живым, если расскажешь правду, — процедил я, указывая на хлипкий забор. — Лезь давай! — Я... я не могу, у меня рана! Снова схватился за свой зад нарушитель. Я же подозвал динамита, погладил его. — Думаю, что этого засранца нужно еще раз укусить, — обратился я к псу. — Укусим? пособлизнулся я скалился, дернувшись к этому гаду. Если бы не держал его за ошейник, действительно бросился. «Не надо!» — воскликнул Щуплый, кряхтя перевалился через заборчик. «Все, я перелез». «Слышал? Боится!» — продолжил я. «Если побежит, ты знаешь, что делать». Я перемахнул через невысокое ограждение, и динамит перепрыгнул следом за мной. «Пошли дальше, чего встал?» — подтолкнул я Щуплого. «Расскажешь правду, ничего тебе не будет». «Да нечего рассказывать, я впервые здесь. Я ничего плохого не сделал». Чублый заковылял вперед, изредка посматривая на динамита. Пес сопровождал нас, бросая в его сторону плотоядные взгляды. «Он точно не кинется?» «Это от тебя зависит», ухмыльнулся я. «А куда мы идем?» оглянулся пленник. «В поместье?» «Хозяин этих владений. Ему будешь объяснять, как мимо проходил». Я усмехнулся, посмотрев на то, как бережно прижимает этот гад руки к груди. Точно что-то прячет за пазухой костюма. Когда мы прошли старушку, нас встретил Тихон. «Ох!» «А кто это, Владимир Григорьевич?» – удивился он. «Аж оцепенел бедняга». «Преступник», – резко ответил я. «Отец с братом далеко?» «Да какой из меня преступник?» – забормотал щуплый. «Я просто прогу...» «Заткнись!» – зарычал я. «Так что, где они?» «Я по телефону все рассказал, что вы... в общем, что вы прошли дальше». Вжал голову в плечи Тихон, будто я его за это сейчас бить буду. «Они должны подойти». Только он это произнес, как я увидел своих родственников. По походки походке узнал отца по слегка сгорбленной спине Славика. «Володя, ты где шатаешься?» Тут же напал на меня глава семейства. «Я для чего забор поставил? Чтоб не лазили по восточной окраине!» «Мы с динамитом вандала поймали», — сказал я, проигнорировав его наезд. Подтолкнул вперед Щуплова. Остальные двое сбежали. «Вот же гад!» — выкрикнул Славик, дернувшись в сторону Щуплова. «Угомонись! Я сам разберусь!» — рявкнул на него отец. Затем подошел к Щуплому, схватил его за грудки и хорошенько встряхнул. Зарав ему прямо в лицо. «Что вы здесь забыли, скоты? Что вам здесь надо?» Отец так раскраснелся и затрясся, будто у него вот-вот вот сейчас приступ случится. Этот участок для него очень важен, но вновь я вернулся к тому же вопросу. Что в нем такого ценного? «Я... я... я сам не знаю, просто гуляли», — испуганно пролепетал пленник. Чуть позже мы вернулись к саду, вышли на кое-как освещенный пятачок недалеко от въездных ворот. «Говори, паскуда, пока есть, я всю душу не вытряс», — повернулся к нему отец. «Просто проходил мимо, я не миноват!» Продолжал бубнить под нос Щуплый. Отец вздохнул, повернувшись к братцу. «Славик, у тебя с собой-то штуковина?» «Да, с собой!» Кивнул он, доставая из кармана какой-то небольшой предмет. похожий на изрисованный рунами плоский камень. «Знаешь, что это такое?» Оскалился глава семейства. «Камень правды!» Нервно сглотнул Щуплый. «Хоть раз соврешь, натравим собачку!» Поддержал я отца. Славик на всякий случай поддерживал динамит из ошейник. Но он не кинется, пока я не прикажу. Сейчас между нами протянулась временная связующая нить. Я более-менее контролировал его ярость. «Не надо, все скажу, взмолился мужик. «Нас нанял Аракчеев». «Князь нанял?» — не поверил своему шамбате. «Нет, не он», — помотал головы мужчина и хотел вырваться, но отец крепко держал его. «Сынок его!» «Вот же твари!» — отец сжал свободную руку в кулак. «Опять они!» — Что ты прячешь за пазухой? — задал я вопрос. — Показывай. Это артефакт. Нам надо было всего лишь воткнуть его в землю на том заброшенном участке. — выпалил Щуплый. Он вытащил странный предмет. Стержень с камнем в навершии и заостренной рукоятью. — Что это за хрень такая? Отец выхватил у него артефакт, присмотрелся к нему. — Не знаю. Продолжал трясти Щуплый. — Нам надо было воткнуть его в землю. А когда камень вспыхнет, отнести к Каракчееву. «Эту штуковину я ставлю себе», — отец грубо оттолкнул пленника. Но тот замер на месте, уставившись как завороженный на динамита. Затем попятился. Славик успел к этому времени вызвать стражи порядка. Здесь их называли полицейскими. «За тобой приехали», — махнул братец в сторону машины, на которой мигали разноцветные огни. «Я не хочу в полицию», — законючил щуплый, не рискуя пускаться в бега. «Понимал, что ничем хорошим это не закончится». К нам подошли двое полицейских. Отец кратко описал, что произошло. «Вот здесь все, что говорил этот гад», — протянул им отец камень «Правда». «Можете скопировать». Один из них одобрительно кивнул, прислонил какую-то блестящую фиговину к камню «Правды». «Хм, «Мне уже нравится этот мир, очень удобная штука». После этого полицейские потащили этого засранца в автомобиль. Когда машина скрылась за поворотом, я отвел динамитов в сторожку и вернулся домой. Отец и Славик сидели в гостиной, рассматривали артефакт. «Хм, похоже, я где-то видел эту штуку», — задумчиво проговорил брат и подошел к книжному шкафу. Через пару минут он раскрыл перед отцом книгу, показал картинку точно такого артефакта. Я тоже подошел, взглянул на нее. «Смотри, отец!» — воскликнул Славик, видимо, специально меня игнорируя. «С помощью него сканируют состав земли на предмет ценных кристаллов». Голова семейства нервно постучал пальцем по небольшому столику сбоку от кресла, затем поднял на нас напряженный взгляд. Понял, что мы ждем от него объяснений кивнул. — Хорошо. Видимо, настало время вам все рассказать. — Я уже устал скрывать это. Он встал, подошел к горящему камину и бросил в него несколько головешек. Несколько искр поднялись в воздух, тут же затухая. Огонь объел сухое дерево, которое тихо начало потрескивать. Мы с братом молча наблюдали за главой семейства. Отец вернулся на диван и, откинувшись на спинку, окинул нас теперь уже встревоженным взглядом. «Ну, что молчишь? Говори уже!» — не выдержал Славик. Недолго думая, я потянулся к нему и отвесил подзатыльник. «Ну что за балбес? Разве не видишь, что отцу нужно время, чтобы собраться с мыслями? Чувствую, он расскажет что-то серьезное». «На восточную окраину три месяца назад начал посматривать князь Аркчеев». Тихо начал отец. «Поступало несколько предложений от его людей выкупить у меня участок. Но я этой скотине никогда и ничего не продам». «Зачем ему наш участок?» – спросил Славик. «На нем же ничего нет. Ты же там даже картошку не сажаешь из-за плохой земли, ты сам говорил». «Да, для земледелия почва не подходит», – кивнул отец. «Слишком много возни, а у меня работников две с половиной калеке. В общем, Аракчеев думает, что на восточной окраине залежит целых кристаллов». «А ты сам как думаешь?» – спросил я у него. Отец посмотрел на меня, слегка покраснев. «А я никак не думаю. Я тоже недавно узнал об этом». Но мне не дали, как следует разведать территорию. И как только узнал, взял кредит в банке, заказал специалистов, купил оборудование, но все оборудование уничтожили такие вот ублюдки, как этот. «Почему ты мне этого не сказал?» – удивился Славик. «А что бы ты изменил? Пошел бы войной на князя?» – вспылил отец. «Нет, конечно», – растерянно ответил братец. «Но хоть не дебилы, то хорошо. А то я уж начал тревожиться, учитывая его поведение». «Ну и зачем тогда тебе это знать?» – раздраженно ответил глава семейства. «Почему ты уверен, что тебе мешал именно Аракчеев?» — поинтересовался я. «А, ты ж память потерял. Ловили уж пару раз его людей!» — скривился отец. «Они подтвердили это». «Ну вот, доказательства были, и князя могли бы закрыть уж давно!» — сказал я, хотя уже знал, что мне скажет отец. «Это князь Володя! У него много связей!» — ответил отец, закашлявшись, налил себе воды из графина, провочить горло. «Полицы, судьи, следователи! Даже при императорском дворце есть свои люди!» Когда три месяца назад началась битва за этот клочок земли, я отправлял обращение с жалобой императору. И неоднократно. Уверен, что их в имперской канцелярии сразу же уничтожили. Я помню, как недавно Аракчеев предлагал хорошую цену за восточную окраину. Задумчиво пробормотал Славик. «Да, много раз», — кивнул отец. «Деньги-то приличные», — продолжил Славик. «Да что он так зациклен на этих деньгах?» «Кроме них ничего не замечает». «Не понимаю, почему у тебя не согласится?» «Ты сам-то понял, что сказал?» – нахмурился глава семейства. «Но ты сам же тот участок не используешь. Лишние деньги не помешают». «Славик», – улыбнулся я, – «пойми, если князь предлагает такую цену, значит залежи кристаллов богатые, и ценность этой восточной окраины гораздо выше, чем ты думаешь». «Спасибо, Володя», – поблагодарил отец. «Это я и хотел сказать». «Тогда тем более не пойму», – ответил Славик, враждебно косясь на меня. «Зачем ему еще что-то замерять?» «Да просто хочет узнать больше точное количество кристаллов под землей», ответил отец и хлопнул ладони по столу. «Но хрен ему, а не мои земли, ублюдок сраный!» Понятно, что отношения между отцом и Аракчеевым больше, чем натянутые. Но явно произошло еще что-то. То, что и спровоцировало их конфликт, наступила гнетущая тишина. Когда Славик отправился в свои покои, отец поймал мой задумчивый взгляд. «Володя, ты вообще ничего не помнишь?» Прервал он, наконец-то затянувшись молчание. «Куда матушка делась, тоже не знаешь?» «Нет, не помню», — покачал я головой. Он вздохнул. «В общем, между кланами Мироновых и Трегубовых началась война. И Аракчеевы состояли в клане Трегубовых. Мы были на стороне Мироновых. Уже не помню, что не поделили главы кланов, но бились мы насмерть. Это произошло, когда тебе исполнилось пять лет». Отец сделал паузу. Было видно по его лицу и блестящему гневному взгляду, насколько сложно ему говорить. И вот он собрался с духом и продолжил. «Ваша мать никогда не пряталась за спинами других и всегда стояла в первом ряду, закрывая наших воинов защитным куполом. аракчеев со своими магами обрушился на нее справа фланга и убил ее. Отец достал платок и вытер выступившие слезы. С ней был магический питомец, ледяной вепрь. Но что он мог сделать? С десяток сильных заклинаний накрыли нас. А я не успел спасти вашу маму. Моя дорогая Арина погибла в той огненной вспышке, а я лишился ноги». Отец провел рукой по лицу, опустил взгляд и вновь уставился на пляшущие в камине пламя. «А Рокчеев убил нашу мать? Почему он до сих пор жив?» — спросил я. «Наш клан проиграл, и по законам империи нам пришлось давать откупную. Я почти все выгреб из казны рода. Остался без денег, без вашей матери, и вот...» Он поднял ногу протез, на лакированной поверхности которой заплясали отблески пламени. «Инвалидам!» Отцу тяжело было говорить об этом. Но вот он выдохнул, слегка улыбнулся. Ему стало немного легче, выговорился. «Ну а что я мог ему сделать?» Продолжил отец, будто оправдываясь перед самим собой. «Вызвать на дуэль, выходя против него с протезом? Или нанять киллера, который, бы, скорее всего, не справился? Если бы меня убили, вы бы оказались в сиротском доме. А Рокчеев забрал бы все, что осталось. Я не мог так рисковать». Да, отец сделал все правильно, учитывая его положение. Он не хотел рисковать детьми, самым ценным, что у него осталось. Наверняка Ракчейева окружает серьезная охрана, да и сам он, наверное, сильный маг. Отец замолк, а я не стал задерживаться. Лишь по пути к двери решил немного приободрить, положил руку на плечо отца. Он кивнул, продолжая смотреть на огонь. Пусть побудет один. Рассказ отца задел меня за живое. Встречал я в своем мире таких подонков, и они отгрибали от моих питомцев по полной. Тем более теперь это касается и меня лично, ведь я Владимир Черкасов и старший наследник рода. И я сам должен отомстить Деракчееву. Придет время, он расплатится за то, что сделал. Вечер после плотного ужина я посвятил более подробному знакомству с этим миром. Научился выходить в сеть через телефон, посмотрел сводку новостей по устройству, которое называлось телевизором. Уже на второй день память бывшего владельца тела подсказала мне, что я нахожусь в столице Российской империи, которой управляет император Петр Александрович Орлов. «Сейчас же понял, где нахожусь столица столице империи Москве». «Да в целом то же самое», — сделал выводы крыс. «Монархи, дуэли, кланы, разборки между магами. И причины те же. Люди никогда не меняются. Ты не учел, что здесь есть метро, поезда, самолеты, а еще боевые и магические питомцы», — напомнил я ему, листая страницы сети. «Хотя я пока разницы так и не понял. Смотри, даже турниры есть». «Турниры — это всегда хорошо», — оценил Крыс. «Как накоплю ману, надо поучаствовать». «Оно и понятно. Ты ж потомок лазурного дракона. Ты должен показать всем истинную мощь». Иронично ответил я, но крыс понял это по-другому. «Вот именно?» — ответил он. «Хотя странно, почему ты не споришь со мной по поводу происхождения?» «Не вижу смысла. Ты же и есть тот самый», — усмехнулся я. «Значит, пошутил?» — кисло ответил крыс. «А я олух уши развесил. Ну ладно, увидишь. Я тебе докажу, что прав». На этом крыс затих, обиделся. «А ко мне прыгнул растянулся рядом. Я проверил его состояние через светящуюся нить. Он уже восстановился. И даже более того, организм его продолжал крепнуть. Кости, суставы, сухожилия, мышцы, все улучшалось одновременно и с потрясающей скоростью. Ну что ж, так глядишь, и расти будет быстрее. Посмотрим, как моя магическая энергия на него повлияет. В прошлом мире я таким образом приручал питомцев. В этом, судя по всему, что я сейчас наблюдаю у живчика, происходит нечто большее. А что, скоро узнаем. На этой радостной ноте я упал на кровать и уснул. На следующий день я поехал в академию. Ожидал увидеть величественное здание с огромной территорией, на которой располагаются различные корпуса, академические дома с игровыми площадками, но оказалось, что моя академия выглядит намного скромнее. Возможно, выбор пал на нее лишь потому, что у отца не хватило денег на более престижное заведение. Ну что ж, выбирать не приходится. Я поправил на плече рюкзак, который вытащил утром из-под кровати. Подошел к высоким дверям серого здания и влился в поток студентов, спешащих на занятия. Из документов, что нашел в комнате Владимира, я понял, что учусь на втором курсе на Ментала. Оценки у меня хуже некуда, поэтому нужно всерьез взяться за учебу. Ведь обещал же батя, что исправлю положение дела в академии. А обещания я привык сдерживать. Первым занятием была история магии на втором этаже в большом амфитеатре. Лекция проводилась для всего курса, поэтому в зал набилось человек 200, не меньше. Я решил сесть на первый ряд, так как задние уже заняты. Однако не успел опуститься на скамью, как меня грубо толкнули. «О, Черкасов, не заметил! Скажи спасибо, что мало досталось!» Загоготал носатый верзила. «Засунь спасибо себе в зад!» Сухо ответил я и пристально посмотрел на опешившего недоноска. «Ты охренел, Черкасов! Слова выбирай!» Вспыхнул он, нависая надо мной. «И ты тоже, иначе язык вырежу!» Добавил я металла в голос и бросил на противника испепеляющий взгляд. «Я больше не тот Черкасов, которого за человека не считали, которого каждый мог задеть. Пусть привыкают к тому, что со мной так больше нельзя общаться». Верзилы с шумом втянул носом в воздух и просто прошел мимо, удивленно оглянувшись пару раз. «То-то же». Два занятия пролетели незаметно. Мне было так интересно, что я не замечал того, что творится вокруг. Предстояло еще столько всего узнать, и я был к этому готов. На перемене вышел в коридор и тут же услышал смех. Три девицы стояли у окна и смеялись, посматривая в мою сторону. Я подумал, что испачкался и бегло осмотрел себя, но тут одна из них брюнетка с раскосыми глазами спросила. «Володька, говорят, ты в той яме штаны намочил. Ты хоть их постирал после этого или уже успел высушить?» Девушки прыснули со смеху. «Не понимаю, о чем ты?» — ответил я. «Еще скажи, что не напрудил штаны, когда был в яме с медведем», — хмыкнула она. «Ты бы там точно описалась", выхмыльнулся я. «А вот я парализовал медведи и выбрался из ямы». Мой резкий ответ смутил брюнетку. Она замолчала. Зато ответила блондинка с очень аппетитной фигурой. Хотя губы у нее были раздуты, словно у какой-то утки. «М-да?» Она приподняла бровь и с сомнением уставилась на меня. «А безродный говорит по-другому». «Вы все еще верите этому треплу?» «Смахните лапшу с ушей», — сухо ответил я. На моем лице не дрогнул ни один мускул, хотя я был в бешенстве. Нужно поговорить с этим безродным. Да так, чтобы не смел больше обо мне всякую чушь распространять. — Это говорит тот, кто сам все время несет всякую чушь? — продолжала блондинка с утиными губами. — Тебе никто уже не верит, Черкасов. Я не стал больше ничего доказывать этой девице. Ясно, что прежний Черкасов изрядно запятнал себя. Поэтому мне нужно во что бы то ни стало изменить мнение о себе в лучшую сторону. А как еще это сделать, если не поступками и победами? Посидел на пятом занятии по теории магии. — Скучнейшим, как по мне, и даже правильно ответил с места на один вопрос. Успел подготовиться к сегодняшней теме. Так и заработал пятерку. Вот занятия закончились. Я вышел на улицу, повернул за здание школы, выходя за периметр. И столкнулся нос к носу с Безродным. Он подошел ко мне с двумя амбалами. — О, Черкасов! — радостно оскалился этот выродок. — Ты-то мне и нужен. А ну пойдем со мной, разговор есть. Я не смог сдержать улыбки и бодро зашагал следом. — Ну что ж, хочет разговора, будет ему разговор.